Глава 23. Спирт струится по венам ковбоя. Эпоксидная кожа горит от поцелуев ветра. Пони-экспресс делает дугу над Калифорнией, пронзая темнеющий лик неба на скорости три маха. Ковбой катастрофически опаздывает и сам это знает, а потому выжимает из дельты все, что может. Между отключением ионных двигателей и посадкой в Эдвардсе пройдет минут семь, не больше. И дельты должны успеть перехватить его за это время. После того, что случилось в Махаве, топлива на возвращение не хватит. Остается лишь надеяться, что получится посадить самолет на ровную поверхность пустыни или высохшее дно озера, и вызвать бензовоз, чтобы заполнить баки и махнуть в Колорадо. Под маской спрятались крошечные песчинки, впивающиеся острыми клыками в кожу. Напоминание о долгом жарком дне, который он провел в траншее вместе с Плутом, чувствуя, как над головой ведут свою протяжную песню Миномета орбиталов. И слыша, как дельты гибнут в шторме реактивного Чопхэма. Против этого они ничего не могли поделать, чипы в голове не те. Но теперь пришло время для мести. Он чувствует пульсирующую энергию радара, впивающуюся в землю с небесного купола, Семь отчетливых импульсов, впереди два втянувших крылья фрегата, прорывающиеся сквозь атмосферу. На абляционной обшивке остаются огненные следы. Наводчики, расчищающие дорогу от того, что смогло пережить удар орбиталов по неваде. Следом несется Шаттл. Он отстает от них на 20 миль. Но на радаре выделяется еще четче. Позади еще два фрегата на том же расстоянии. Это ковбой. Мы обнаружили цель. Ковбой прекрасно знает то, что так никогда и не поймут ни орбиталы, ни легавые. Если ты используешь радар, то пассивная система обнаружения засечет тебя раньше, чем сам радар что-либо увидит. И это еще одна причина, по которой ковбой презирает орбиталов. Они увидят корабль ковбоя в инфракрасном диапазоне задолго до того, как он появится на радарах. Дельты, несущиеся к орбиталам, тоже идут парами. Впереди ковбой со своим ведомым Энди, бывшим дельта жакеем Сейчас он несется в двух милях выше и позади, замыкающим слева. Вторым эшелоном, в 25 милях сзади, двое бывших военных из космических сил — Диего и Морис. Закодированные сигналы орбиталов дождем падают на кристалл ковбоя. Коричневые очертания Калифорнии обрывом уходят в море. Фрегаты впереди кажутся яркими инфракрасными пулями, нацеленными прямо в мозг ковбоя. Мужчина посылает команду Энди, а сам начинает плясать из стороны в сторону, уворачиваясь и ускользая от лазеров фрегата. Дельта снует вверх-вниз, ныряет, вновь замывает вверх и, главное, спокойно выдерживает все удары атмосферы. Вот по коже скользит новый сигнал. Второй. Орбиталы проснулись. Ковбой выпускает ракету-приманку, способную обмануть радары. А следом вылетает настоящая ракета, и через мгновение приходит подтверждение от Энди. Он повторил маневр. Сенсоры на мгновение будто сходят с ума. Он только что пересек направленную в его сторону нитку лазерного радара, и ковбой скалится в небо, посылая эту улыбку заодно и гостям из сплава. Кому-то не суждено вернуться из этого боя. И пусть это будут люди «Темпл». Пришла пора воздать им по заслугам. Серебристая вспышка над головой — это мчится со скоростью 8 махов ракета, способная пробить броню истребителя, из с губ ковбоя сам с собой срывается победный вопль. Слева инфракрасная вспышка. Энди докладывает. «Один есть, ковбой!» «Япония-экспресс» пронзает инверсионный след фрегатов, Выбрасывает термитные заряды, чтобы отвлечь наводящиеся на тепло ракеты. До шатла рукой подать. Нервы поют, как струны стальной гитары. Миниган вылетает из люка и, плюясь сталью, запевает песни смерти. Аргоси меньше и маневренней предыдущего шатла, Но «Пониэкспресс» с злобной пчелкой, порхающей вокруг, все равно быстрее. Сзади в спину ковбоя несутся новые ракеты. Лучи радиолокаторов, тянущихся с фрегатов, плетут плотные петли. Ковбой отбрасывает новую партию приманок, продолжая поливать шаттл огнем и заваливаясь в конце маневра на правое крыло. Где-то там, внизу, видна прозрачная синева Тихого океана. Бескрайняя поверхность бездонного синего стекла. И шаттл, прямо над ней, гигантская остроносая тень, гонящая во все стороны почти что видимые звуковые волны, паутиной, разбегающейся по гигантским крыльям. Ковбой раз за разом давит на гашетку, но кажется безрезультатно. Пони Экспресс задевает удар воздуха от почти вертикально падающего Аргоси, и по всем лонжеронам прокатывается мощный удар, такой низкий и глухой, что, кажется, сотрясается каждая кость. Кристалл в голове почти кипит. Ковбой заставляет Дельту развернуться, направляет ее нос вверх, включая воздушные тормоза и сбрасывая скорость. «Пони-экспресс» замедляет ход, словно в небе вдруг разлилось море из липкого меда. Кажется, что в мозг вонзила игла, но ковбой все же умудряется опустить нос, пустить волну топлива в двигатели и запустить ракеты. Они сделают петлю и рванутся за шаттлом. Он ведет себя, как игрушка йо-йо, выскочив сейчас за спину Аргаси, став так, чтобы легко достать его ракетами. Но это стоило ему скорости, и значит, потребуется время, чтобы наверстать упущенное, а орбиталы уже дышат в спину. Сверху соколами падает новая пара фрегатов. Они тяжелы настолько, что вниз летят намного быстрее любых дельт. Ковбой вновь ныряет под Аргаси, но лазерный луч выводит из строя задние датчики, и следом за ним мчатся тепловые поисковики. И яркие иглы, пронзающие небо. С Энди всё расписано по секундам. Ковбой-игрушка ее йо, йо скользнул вправо, Энди — влево, и у фрегатов теперь было две цели вместо одной. Фрегаты решили держаться вместе, рванулись за ковбоем, что дало Энди некоторую свободу действий. Он дожидается, чтобы фрегаты оказались перед ним. Его кристалл гудит от сигналов тепловых радаров самонаведения и выпускает две ракеты. И один фрегат рушится в море, превращаясь в ослепительную вспышку горящего топлива и окислителя, разваливаясь на обломки из сплавов и горящей изоляции. Второй фрегат тут же забывает о ковбое. Но ракеты все еще следуют за Жакеем, отвлекая его от главной цели впереди. И он бросает еще одну термитную ракету, как вдруг слышит, скрежет по броне. Кажется, кто-то умудрился израсходовать все заряды минигана. И тут Энди не везет. Дельта, кувыркаясь, превращается в огненный всполох, и все, что слышит ковбой, это завывающий электронный крик ии, С таким визгом обычно плавится радио. Похоже, Энди засосал снаряд из минигана в воздухозаборник. Впрочем, сейчас не до того, чтобы это выяснять. Радар сообщает, что в игре все так же шесть вражеских кораблей. А значит, фрегат, подраненный Энди, не сбит. Гиперион крепок, и ракета могла просто отскочить от брони. Следовательно, в небе сейчас пять фрегатов против трех дельт, и у одной дельты всего две ракеты. От перегрузки темнеет в глазах. Сердце явно еле справляется со снабжением мозга достаточным количеством кислорода. Шаттл — прекрасная цель прямо по курсу. Но сверху с дьявольским ускорением пикируют еще два фрегата, и кажется что прямо в него летит гораздо больше ракет чем он может перенести он скользит в бок системы визжат от перегрузки стреляет из гранатометов из минигана надеюсь что заряды станут новой броней фрегат уже так близко что видны даже яркие вспышки попаданий но в голове вдруг начинают пульсировать алые огоньки миниган на спине дельты пуст новые алые сигналы Лазер срезает часть защиты, и гидравлическая жидкость струится по воздуху. Но в этот миг снаружи вдруг вспыхивает еще одна вспышка. Ракета «Ковбоя» находит цель. Фрегат на миг застывает и, рассыпаясь на части, рушится в воду. Второй фрегат, задетый несколькими попаданиями минигана, почувствовав неладное, чуть отстает, пытаясь нормализовать работу резервных систем. Ковбой переключает двигатели, и темнота перед глазами начинает отступать. Часть защиты, конечно, снесена, но это можно будет компенсировать работой компьютера. Гораздо хуже, что шаттл приземлится всего через три минуты. Шедшие вперед фрегаты сделали петлю и возвращаются к шаттлу. Дельты Морриса и Диего кружатся вокруг, а замыкающие фрегаты пытаются их сбить. Они оказались умнее своих товарищей. Каждый преследует одну дельту. Ковбой выпускает ракету по шаттлу. По огромной, медленно движущейся цели на горизонте. А следом выпускает турель на брюхе самолета и открывает огонь по фрегатам на горизонте. И внезапно один из них, возможно, тот, который уже был поврежден ракетой, вдруг начинает извергать дым. Горящие вспышки. Пилоты катапультируются. Но внезапно лазерное копье пробивает его полимеризованную плоть, и Пониэкспресс начинает умирать. Горячий когерентный свет пронзает черную плоть. Кристаллические системы кипят и взрываются, а основной компьютерный мозг пенится и течет вслед за резервным. Системы управления вторгаются в голову, и ковбой вскрикивает. Аэродинамика дельты превосходна, но на такой скорости все, что маневрирует, крайне нестабильно. А все, что не маневрирует, обречено стать мишенью. Ковбой изо всех сил старается удержаться в воздухе, внося небольшие изменения в систему, но сигналов об ошибках становится все больше, и справиться с ними становится все труднее. И вот воздух становится жестким, как стекло, и дельта, содрогнувшись всем телом, уходит в штопор. Агония струится из тела ковбоя. Он слеп, и лишь дисплей, гидравлика и воздушный поток, обтекающий кожу, подают какие-то сигналы. Цель потеряна, и он может лишь выть, захлебываясь собственным криком. Кажется, уже приближается земля. И уже над самой сьерой, там, где к нему тянутся зеленые пальцы гор, ковбой умудряется выровняться и плеснуть спирта в горелке. Кристалл изо всех сил старается, чтобы Пони-экспресс оставался на связи с телом. Голова совершенно пуста. И он может лишь смотреть в голубое небо, наблюдая за пронзающим бушующий воздух шаттлом, огромной тенью, окруженной черными фигурами, которые пикируют на него и носятся вокруг, как ласточки. Скорость боя замедлилась, и все корабли сбились в одном месте. Можно даже разглядеть их из той точки, где сейчас находится ковбой. Осталось всего три фрегата. Один поврежден и держится на расстоянии. Вот одна из дельт, продолжая вести огонь, отшатывается назад, но другая упрямо продолжает сражаться, уворачиваясь от ракет орбиталов. Всего несколько секунд, и шаттл пересечет Сьеры и совершит посадку в Эдвардсе. «Ониэкспресс» по дуге взлетает вверх. В «Кристалле Ковбоя» раздается аудиосигнал, и он автоматически запускает тепловые ракеты, но искусственные глаза прикованы к Аргасе. Звук все не умолкает. Дельта вздрагивает с каждым новым запуском ракет. Очередной фрегат падает, объятый пламенем и врезавшись в скалу. Но ковбою сейчас не до него. Есть лишь кристалл. Лишь двигатели. Лишь нагретые поверхности. Лишь оружие. И непреодолимый поток всего этого со скоростью света, вливающийся в его разум из электронного мира. Теперь он создание интерфейса. Его мозг — процессор. Его черные крылья содрогаются в муках. Его ребра лонжероны стонут от боли. Жар обжигает эпоксидную кожу. Сердце посылает спирт в двигатели, угрожая взорваться. Цель прямо перед ним. Перевернувшись кверху брюхом, он поливает шаттл снарядами из минигана. Но всего мгновение, и они закончились, как и ракеты. Шаттл потрепан, но сесть он сможет. Он слишком крепок. Горы расступаются, и впереди лишь пустыня, уходящая к коричневой линии горизонта. Нейротрансмиттеры падают на кристалл, электроны мчатся через сокеты со скоростью света. Двигатели грозут воздух, воя от гнева. Интерфейс требует решения, и оно принимается раньше, чем разум успевает его осмыслить. И все же в душе растет осознание, что это решение верное. Он… Его матово-черное тело и должно стать последней ракетой против орбитального шаттла. Ибо так он обретет свое бессмертие в памяти всех панцирбоев и жакеев. Ковбой принимает решение своего кристалла. Шаттл растет перед глазами, с губ срывается лающий торжествующий смех. Между ковбоем и его целью проносится черный лоскут, и по характерным крыльям он узнает дельту Мориса, видит повреждения на крыле и фюзеляже, небесно-голубой шлем в кабине пилота, взгляд, скрытый матовой маской, направленный на шаттл. Дельта Мориса входит в стык крыла и фюзеляжа Аргаси. Взрыв. Обломки шаттла врезаются в обшивку дельты, но кристалл успевает справиться с этими небольшими повреждениями. И ковбой вдруг понимает, что его смерти не суждено случиться, что Моррис отнял ее. И понимает он это лишь тогда, когда и Шаттл, и Моррис уже давно внизу. И лишь ветер бьет по коже, и уже ничто и никогда не изменишь. И в тот миг, когда он это понимает, безумный гнев поднимается у него в душе, гнев от того, что у него украли его судьбу. Цель уничтожена. Это ковбой. Дело сделано. За время этой короткой передачи он пролетел уже сотни миль. Подтверждения он не ждет. За спиной еще пара фрегатов, и оба хотят его крови. У него нет снарядов, осталось лишь несколько термитных приманок. Он делает крутой поворот на юг и чувствует, как вновь сливается разумом с дельтой. Израненная поверхность корабля дрожит, слишком уж высока нагрузка. Но позади мчится фрегат, и его лазер уничтожает все новые и новые датчики, обжигая полимеризованную кожу дельты, выискивая слабое место в броне. Ковбой уклоняется от одной ракеты, от другой, пытается обойти фрегат стороной и одновременно приводит в действие термитную приманку. Кристалл слабо жужжит, сигнализируя, что топливо осталось всего на несколько минут. Фрегат пытается гнаться за дельтой, но промахивается. А ракета мчится очень быстро, но датчики сзади сожжены, и ковбой этого не замечает. Он врубает один из Роллс-Ройсовских двигателей, и внезапно «Пони Экспресс» снова становится нестабильным. Его разворачивает в небе, а двигатели плюются расплавленной сталью. Разум все пытается выправить баланс. Расход топлива, управление, но ярость, горящая в душе, сильнее. Нужна лишь цель для нее, и ковбой ее находит. Резко развернувшись, он пытается врезаться во фрегат, но с одним оставшимся двигателем догнать его не удается. В то же время тело пронзает новый лазерный луч. Приближается второй, искалеченный фрегат. Ковбой оборачивается и яростно вскрикивает, видя в инфракрасном зрении, как к нему мчится рой новых ракет. Он выпускает термитную бомбу, отходит в сторону, но контроль за дельтой все ослабевает. Ею все сложнее управлять. А от того, что он мечется из стороны в сторону, все больше систем дают сбой. По дисплею, показывающему работу оставшегося двигателя, разбегаются оранжевые огоньки. Лазер орбитала пробивает панель, расплавляет лонжерон. Пони-экспресс кренится на бок. С трудом выравнивается, но в него уже летят новые ракеты. Ковбой пытается развернуть дельту, пойти на таран, но курс изменить невозможно экспресс тонет от напряжения. Даже если ракета выведет из строя последний двигатель, «Дельта» выдержит, ее можно будет посадить в пустыне, главное, чтобы сохранились рули управления. Данные роятся в его мозгу, корабль сообщает, что он способен выжить, ракета приближается. Приманок больше нет. Стальная гитара печально выводит мелодию в голове. Ковбой смотрит в небо и видит одну лишь пустоту. Он катапультируется за мгновение до того, как в него врезаются ракеты. Удар воздуха разбивает маску на лице. Небо и земля меняются местами. Боль, уже не замаскированная анестетиком и требовательным потоком данных из сокетов, пронзает все тело. И зависнув на несколько долгих мгновений в воздухе, он уже не видит, как Пони-экспресс врезается в землю. В себя он приходит лишь приземлившись. Пустыня тиха. Парашют зацепился за высокую юбку. Горячий воздух обжигает легкие, боль все нарастает. Судя по всему, у него сломано несколько ребер. Вероятно, он повредил их, когда пытался удержать пони Экспресс на лету после того, как лазер сжег всю электронику. А еще он сломал левую руку, когда выбирался из кабины. Он безумно смеется, но смех переходит в кашель, а внутри что-то словно обрывается. На губах чувствуется привкус крови, приходится сплевывать, и по лицу что-то течет. Ковбой нажимает на кнопку высвобождения и стягивает с себя лямки парашюта, а затем снимает шлем и вынимает из черепа заглохшие штекеры. Перекатившись на бок, он пытается встать, не получается. Он сплевывает кровью, пытается снова. На этот раз все удаётся. Левой ногой он хорошо задел кабину и даже сильно соднил кожу но, кажется, ничего не сломал. Он делает пару шагов, смеется, а потом, чувствуя, что горло раздирает от кашля, харкает кровью. Отплевывается и выпрямляется, вызывающе расправив плечи. Он приземлился на скалистом гребне, откуда открывается вид на пустынную двухполосную дорогу. Примерно в миле впереди виднеется столб дыма. Там рухнул Пони-экспресс. Далеко на севере виднеется еще один столб дыма. Это Аргоси навечно сплелось в объятиях с Дельтой. Воздух дрожит от пары звуковых ударов. К Эдварду мчатся два фрегата. Ковбой, ухмыляясь, показывает им непристойный жест. «Вы проиграли, ублюдки!» — хохочет он и отправляется вниз по склону. С трассы доносится рычащий воющий звук. Ковбой останавливается и о скалу ждет. К месту крушения едет турбинный трицикл. Ковбой достает пистолет из кобуры и делает пару выстрелов в воздух. Водитель оборачивается к нему и кивает. Трайк съезжает с дороги и карабкается вверх по склону. Водитель, гладко выбритая негритянка с мускулами, накачанными гормонами, как у бодибилдерши, и столь крошечным бюстом, что с ее пропорциями груди кажутся парой горошин. На ней бикини из легированной светоотражающей сетки, мешковатые плавки и мягкие мокасины со шнуровкой выше лодыжек. Плечи усыпаны веснушками, едва различимыми на темной коже, а на шее ожерелье из выбеленных черепов гремучей змеи. Трайкерша смотрит на него глазами цвета морской волны. «Выглядишь неважно, ноги. Ковбой лезет в карман и вытаскивает полунцы золота. «Дам тебе столько же, если отвезешь меня в Болдер-Сити», — говорит он. «И мне бы не хотелось проходить таможню в свободной зоне». Она кивает. «Звучит неплохо, но я не думаю, что ты долго протянешь в таком состоянии, особенно на пустынных дорогах. Это не твоя забота». «У тебя есть аптечка?» Ковбой мотает головой туда, откуда пришел. «Да, рядом с парашютом». Не говоря ни слова, она поднимается по склону и, стащив парашют с юки, придавливает его камнями. Затем берет аптечку и спускается вниз. Когда она возвращается, ковбой сидит на земле, безвольно опустив руку с пистолетом. Она забирает пистолет и прячет его в кобуру. Но когда трайкерша принимается стаскивать с него амортизирующий костюм, ковбой чуть не отрубается от боли. Девушка смывает кровь, промывает порезы, бинтует сломанные ребра и укладывает поврежденную руку в перевязь. Затем она впрыскивает немного эндорфина ему в правый бицепс. И наркотик изящно проникает между болевыми рецепторами и прошитыми программами-нервами. Ковбой столь быстро отключается, что ей приходится помогать ему спуститься вниз по склону и сесть на трицикл. И лишь сев сзади нее, ковбой замечает, что на руле висят три свежеубитых гремучих змеи. На севере надрываются сирены и виднеется приближающееся облако пыли. Трайкерша съезжает с дороги и медленно едет вперед, стараясь не пылить. Странно, но от тряски ребра болят не так сильно, как он боялся. Впереди простирается оккупированная Калифорния. Трайк петляет по пустынным тропам, Взбирается на горные хребты, пересекает высохшее дно озера. Ковбой откидывает голову на спинку сиденья и засыпает. Эндорфин чуть слышно бормочет у него в голове. Наконец, трайк выезжает на скоростную автомагистраль к востоку от Серебряного озера, и ехать становится легче. Протяжно воют турбины. Девушка легко объезжает выбоины на дороге, и ковбой молча следит, как движутся ее мощные мышцы. Мертвые змеи развиваются на ветру. В душе снова разгорается странное веселье. «Эй, леди, а ты в курсе, что сейчас стала частью легенды?» Она бросает через плечо безразличный взгляд. «Боюсь, чувак, эта легенда касается лишь тебя. Хотел бы я сейчас увидеть новостные ленты. Хотела бы я получить сейчас остаток обещанного золота» но не думаю, что ты или я что-то из этого получим». Он смеется, кашляет, снова смеется. «Ты мне кое-кого напоминаешь». «Это должно меня радовать?» Он снова смеется, облизывает сухие губы. «У тебя есть вода?» Она протягивает ему бутылку из мягкого пластика. Он набирает полный рот воды, сплевывает, снова набирает и лишь после этого глотает. Возвращает бутылку, и девушка зажимает ее рамой трицикла. Ковбой откидывается назад и снова закрывает глаза. Трайк раскачивается под ним, словно жаке едет на карусели. Заходящее солнце лежит ему шею сзади. Сейчас с закрытыми глазами он вновь чувствует, как мчится на форсаже, как ракеты поют в кристалле, как Пони Экспресс живет в его нервах и крови. Теперь его больше нет. Есть лишь обломки в пустыне. Это была последняя дельта в мире. Последняя, потому что остальные разобрали, чтобы создать уродливые панциры, которые ковбой терпеть не может. И теперь, когда он вновь на несколько долгих мгновений взмыл в небо, у него появилось еще больше причин их ненавидеть. Эндорфин гуляет в крови. За закрытыми веками вновь всплывают новые образы. Зеленые дисплеи, светящиеся в глубине разума, Серебристое оперение ракет, мчащихся на фоне неба, вырастающая перед глазами глыба Аргоси, и он, делающий петлю для перехвата, нарастающее желание смерти, кристаллы интерфейс, взывающий к смертельному полету. Темный клин, перечеркивающий стальное небо со скоростью света, перехвативший цель его жизни, финальный удар, который мог бы даровать ему место в небе, и торжествующий смертельный оскал. Ковбой открывает глаза и захлебывается криком, который застревает у него в горле. Страх бьет по натянутым нервам. Трайкерша едет по ночной трассе, петляя между выбоенными, едва заметными в свете фар. «Сука!» — говорит ковбой, с трудом приказывая себе успокоиться. «Ты что-то сказал, длинноногий?» Он смотрит на ожерелье из черепов, на глазнице гремучих змей молчаливо и насмешливо разглядывающих его в темноте это глаза госпожи смерти там в небе ее прохладные и мрачные губы прильнули к нему в поцелуе дрожь сотрясает все тело ничего особенного говорит он так я и думала можно мне еще воды на этот раз он выпивает полбутылки и лишь потом отдает ее обратно. Здоровая рука дрожит так сильно, что он чудом ничего не роняет. В глубине груди таится боль. Эндорфины уже от нее не спасают. «За тебя будет кто-нибудь переживать?» Она резко пожимает плечами. Сестры будут переживать, что я их оставила. И они все такие же мускулистые?» «А с чего бы мы тогда жили вместе, чувак?» Она оглядывается на него. В глазах отсвечиваются звезды. «Тебе нужно в конкретное место в Болдер-Сити?» «Мне нужен телефон, а потом отель». «Как скажешь, длинноногий». Огни Болдер-Сити мерцают в ночи. Трицикл стоит на нейтралке, и ковбой изо всех сил борется с болью и пытается стоять ровно. «Правый бедренный карман», — наконец выдавливает он, — «кредитная игла». «Ладно». Она расстегивает карман, достает его иглу и втыкает в телефон. Он загоняет штекер в голову и произносит в голове номер Рено. Это ковбой. Я в Болдер Сити. Плот с напарниками здесь же. Ты где был? Я подыхаю от боли. Скажи, чтобы вызвали врача. Немедленно. Я как раз ловлю твою линию, чтобы выяснить, где ты. Ковбой приваливается к телефону, в груди пульсирует боль. Эй, Рено! говорит он. «Что-нибудь вообще известно?» Диего совершил вынужденную посадку в пустыне. Орбиталы взяли его вместе с Дельтой. В душе разливается тоска. Черт, Значит, у нас нет ни одной. Экспресс разбился. Постройте новые, мы победили!» У него не хватает сил даже на то, чтобы заинтересоваться. «Да?» «Темпл уничтожен, мы даже сеткой не пользовались». Нужно было лишь дождаться, пока цены упадут ниже 500 и начать покупать. А потом заявился Рун и объявил в новостных лентах, что собирает список кандидатов в правление. И за первые пять минут набежало столько желающих, что Каусейру ушел в отставку до того, как был решен вопрос о возможности проведения выборов. Как только Рун закончит все здесь, он отправится наверх. И он уже объявил о сокращении штатов. Ему повезло. Говорить все сложнее. Нашел меня. Огненная сила уже в пути. Можешь повесить трубку. Он выдёргивает кредитную иглу, прячет её в карман на груди и достаёт пару монет в полунции каждая. Раз ты такая обаяшка, то получишь больше. Трайкерша с ухмылкой забирает монеты, кладет их в сумку на поясе и откидывается на спинку седла. — Мне побыть неподалеку? спрашивает она. — Со мной всё будет в порядке. Он замирает, тупо глядя на нее, а потом вдруг соображает. Хочешь еще подзаработать? Нужно, чтобы кто-нибудь изредка отправлял сообщение. Биостанция Черный колодец, я пустынный эколог. Договорились. Она заводит турбину, улыбается ему напоследок и уносится прочь. Свет ее фар постепенно исчезает вдали, и ковбой закрывает глаза. Он скорее слышит, чем видит, как рядом останавливается автомобиль. Ковбой, просто обними меня, голос Сары. Он открывает глаза и видит ее высокую фигуру, чувствует, как ее руки прикасаются к его одежде. Он одаривает ее слабой усмешкой. Сложный сегодня выдался денек, да? Теперь он стал чуть полегче. Просто садись в машину. Морис покончил с собой. Я надеялся умереть, но Морис сделал это за меня. Рухнул прямо в объятия госпожи Смерти. «Поспокойся. Теперь давай вторую ногу». Она всегда была рядом. Я преследовал ее, но не подозревал об этом. А теперь положи голову мне на плечо. Он прижимается щекой к теплому плечу и чуть слышно бормочет. Так круто стать легендой при жизни. Машина бесшумно скользит вперёд.